«Вампиры, которые прибудут на подмогу, они другие», — начал Эдвард. «Кроме нас, только Танина семья чтит человеческую жизнь, но и они не слишком жалуют оборотней. Возможно, было бы безопаснее». «В защите не нуждаюсь», — отрезал Джейкоб. «Безопаснее для Ренесми, продолжил Эдвард, — «если на убедительность нашего о ней рассказа не будут влиять нежелательные ассоциации с оборотнями». Вороши, друзья. так вот запросто отвернуться, потому что вы не с теми общаетесь?» «В другой ситуации они бы закрыли на тебя глаза». «Но ты пойми, принять Несси для них и так задача не из легких. Зачем еще усложнять?» Накануне Карлайл изложил Джейкобу историю запрета на бессмертных младенцев. «Что, эти младенцы, правда, такое зло?» — усомнился он. «Поверь, нашу вампирскую психику они успели изранить основательно». Эдвард. Непривычно слышать, как Джейкоб произносит имя Эдварда без всякого раздражения. Понимаю, Джейк, тебе будет тяжело без нее. Посмотрим по ситуации, как они ее воспримут. В любом случае, Несси придется следующие несколько недель время от времени уходить в подполье. Будет сидеть в избушке, пока не подвернется подходящий момент для знакомства. Так что, если сможешь держаться подальше от главного дома... Смогу. Первой партии утром, да? — Да, наши ближайшие друзья, с ними лучше долго не темнить и сразу открыть карты. Ты можешь пока не уходить, Таня о тебе знает, она даже сэта видела. — Хорошо. — Да, и Сэма, предупреди, в лесах скоро появятся гости. — Здравая мысль. — Хотя за вчерашнее молчание я вправе отплатить ему тем же. Элис плохого не посоветует. Судя по тому, как Джейкоб скрипнул зубами, он полностью разделял мнение Сэма насчет Элис и Джаспера. Воспользовавшись их диалогом, я потихоньку отошла к дальним окнам, делая вид, что погрузилась в тревожные мысли. Это было несложно. В задумчивости я уткнулась лбом в изгиб стены между гостиной и столовой, как раз рядом с компьютерным столом. Не сводя взгляда, темневшей на горизонте полоски леса, я будто бы рассеянно пробежала пальцами по клавиатуре. Бывают у вампиров безотчетные поступки? Вряд ли на меня сейчас кто-нибудь смотрит, но оборачиваться и проверять я не решалась. Монитор ожил. Еще раз незаметно погладить клавиши. По в тревоге по столу, теперь по клавиатуре. Краем глаза я покосилась на экран. Никаких Джеев, Дженксов. Зато есть Джейсон Дженкс, юрист. Я рассеянно поглаживала клавиатуру, как обычно гладит свернувшуюся на коленях кошку, У Джейсона Дженкса имеется в наличии роскошно оформленный сайт, но адрес на главной странице не совпадает, хотя тоже Сиэтл. Запомнив телефон, я снова принялась гладить клавиатуру. На этот раз в поисковик я ввела адрес. Никаких результатов. Будто не существует. Хотела взглянуть на карту, но передумала. не зачем испытывать удачу. Еще одно касание — стереть историю посещений. Продолжая отстраненно смотреть в окно, Я в последний раз провела пальцами по столешнице и обернулась, надеюсь, не изменив выражение лица, когда услышала легкие шаги за спиной. Ренесме попросилась на руки, и я распахнула объятия, обдав меня запахом оборот, не уткнулась мне лицом в шею. Я не выдержу. Боязнь за собственную жизнь, за жизнь Эдварда, за родных, не шла ни в какое сравнение с животным страхом за дочь. Должен найтись какой-то способ уберечь ее». Даже если кроме этого я больше ничего не смогу. И вдруг я почувствовал, что больше мне ничего и не надо. Остальное я, если придется, как-нибудь переживу только не эту потерю, только не эту. Ренесми — единственная, кого мне просто необходимо спасти. Элис знала, что именно к такому выводу я приду. Ренесми легонько прикоснулась к моей щеке, Я увидела собственное лицо, потом Эдварда, Джейкоба, Розали, Эсми, Карлайла, Элис, Джаспера. Они мелькали все быстрее и быстрее. Сет и Ли, Чарлис, Ю, Билли, снова и снова. Ренесми беспокоится, как и остальные. Пока всего лишь беспокоится. Джейк скрыл от нее самое страшное, что надежды нет, и через месяц мы все погибнем. Наконец, Ренесми в недоумении и печали остановилась на лице Элис. Где Элис? «Понятия не имею», — прошептала я. «Но ведь это Элис. Она всегда знает, как правильно, хотя бы для себя самой. Неприятно так думать, а как еще можно объяснить ее поступок,